Тут впервые чувства Чалмерса заявили о себе. Широкие плечи сгорбились, а веснучатые руки сжались в кулаки. — Двадцать девятого утром, — продолжал Карлотти, — Мария пришла на виллу в восемь сорок пять. Она помыла посуду после завтрака, протерла пыль и убрала в доме.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 Глаза Чалмерса будто спрятались за веками. Он подался вперед. — Почему восемь-пятнадцать? — спросил он. — Это время, когда она умерла, — объяснил Карлотти. — Я полагаю, тут не может быть никаких сомнений. Ее наручные часы разбились при падении. Они показывали ровно восемь-пятнадцать.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 Пять тысяч лир чаевых, если тот довезет его до вокзала, чтобы успеть на поезд до Рима в одиннадцать-пятнадцать. Чалмерс сидел, подавшись вперед и сосредоточенно глядя на Карлотти. — Эта дорога на Амальфе ведет и на виллу? — Да, там есть поворот. — Моя дочь умерла в восемь-пятнадцать. — Да. А этот тип поспешно взял такси в десять. Да. Сколько нужно, чтобы добраться от виллы до Сорент? С полчаса на машине, а пешком около полутора часов. Чалмерс задумался. Я сидел, дыша открытым ртом, и чувствую себя довольно скверно.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 Челмерс вытерщился на него. Да, понятно. Кто следователь? Сеньор Джузеппе Малетти. — Здесь в Неаполь? Да. Челмерс кивнул. Где тело моей дочери? В морге в Сорент. Я хочу взглянуть на нее.